26. Под конец с губ его срывались уже не слова, а бессвязные звуки. Он выл, как смертельно раненое животное. Руки его сплавились шаром, который пульсировал, как сердце бегуна. В нем он видел, как она горела. Кадберт попытался отнять у Роланда проклятый кристалл, но не смог. И тогда решился на отчаянный шаг. Выхватил револьвер, нацелил на хрустальный шар, взвел курок. Он, конечно же, ранил бы Роланда. Осколки стекла могли ослепить его, но иного выбора не было. Колдовская радуга точно убила бы Роланда, если бы они ничего не предприняли. Но стрелять ему не пришлось. Словно увидев револьвер Катберта и поняв, что может произойти, хрустальный шар мгновенно почернел, мертвым грузом повиснув в руках Роланда. И тело стрелка, с закаменевшими мышцами, вибрирующее от невероятного напряжения, обмякло. Он рухнул, как подкошенный, и пальцы его наконец-то отлепились от магического кристалла. Он упал Роланду на живот, скатился с него на землю и замер у одной из его распростертых рук. Ничего не светилось в темных глубинах шара, за исключением злобной оранжевой искорки, крошечного отражения демонической луны. Алин смотрел на кристалл с отвращением и страхом, как смотрят на злобное животное, которое спит, но, проснувшись, вновь укусит при первом удобном случае. Он шагнул к шару с твердым намерением растереть его в порошок. «Не смей!» — остановил его хриплый голос Катберта. Стоя на коленях у безжизненного тела Роланда, он поднял голову, повернулся к Алину. Луна превратила его глаза в два блестящих камешка. «Не смей! После тех несчастий и смертей, через которые мы прошли, чтобы завладеть им, не смей даже думать об этом!» Алин заколебался, подумал о том, что все равно должен уничтожить это проклятое создание человеческого разума. Несчастья, которое они пережили, не шли ни в какое сравнение со всеми теми несчастьями, которые еще мог принести этот магический кристалл. «Это же машина по созданию несчастья! Вот что это такое! И именно шар убил Сюзан Дельгадо. Гадо!» Ален не видел того, что видел Роланд в его глубинах, но лицо своего друга он видел, и этого хватило с лихвой. Магический кристалл убил Сюзан и будет убивать других, если останется в целости и сохранности. Но потом Ален подумал о Ка и отступил от шара, о чем впоследствии горько сожалел. «Положи его в мешок», — распорядился Кадберт, «и помоги мне с Роландом. Мы должны увести его отсюда». Мешок лежал на земле, там, где его бросил Роланд. Ветер чуть шевелил мешковину. Ален поднял шар с отвращением, прикоснувшись к его гладкой поверхности, ожидая, что он оживет под его руками. Не ожил. Ален сунул его в мешок, затянул веревку, забросил на плечо. Затем опустился на колени около Роланда. Он не знал, сколько времени они безуспешно пытались привести его в чувство. Луна поднялась высоко в небо, оранжевый ее цвет сменился серебристым, из каньона больше не поднимался дым. В конце концов Кадберт решил, что толку не будет, поэтому Роунда надо привязывать к седлу Быстрого и увозить. «Если они доберутся до больших лесов в западной части Феода до рассвета», добавил Кадберт, «они будут в безопасности, но добраться туда надо обязательно». Они с удивительной легкостью уничтожили основные силы отряда Фарсона, но оставшиеся в живых на утро наверняка соберутся вместе, и будет лучше, если они уедут отсюда до того, как это произойдет. Вот так они и покинули и каньон Молнии, и прибрежную часть Феода Меджис поскакали на запад под демонической Луной с Роландом, перекинутым через седло, словно труп.